Глава 188. Бал. Острый нос, тонкие брови, слегка отвисшие щёки, тускло-синие глаза. Селан мысленно проговаривал детали внешности, проверяя, что выглядит так же, как мужчина без сознания. Селан отрепетировал несколько свойственных мужчине движений, после чего подхватил его в тело и запихал в шкаф. Протянув правую руку, он с заметным щелчком сломал мужчине шею, после чего достал на свой платок В эти руки и закрыл дверцу шкафа. Пират медленно повернулся к зеркалу, одел чёрный двубортный пиджак, завязал галстук-бабочку и взял флакон с янтарного цвета одеколоном. Он брызнул пару капель на запястье и растёр их по коже. Пригладив волосы, Целан вышел из комнаты. За дверью его ждал дворецкий. Целан сложил руки за спиной и приказал: "Не впускай никого в комнату. Я оставил там кое-что важное. Да, барон." Колония соответствилисьюш Дворецкий. Экипажа лакеи ждут вас внизу, там же находится и пригласительный билет Герца Генегана. Копируя манеры барона, Селан слабокевнул с высокомерным видом сопровождения своего дворецкого направился к лестнице. "Ха, барон", подумал Селан с презрением. "Погоряз в далагах, даже охранника нет. Всё потратил на слуг. Дворецкого, личного слугу". двох служащих, двух горничных первого класса, четырёх горничных второго класса, двух прачек, кучере, конюха, садовника, повара и помощника повара. Так и глупые творения. Достоинство всё для них. Мне даже пришлось обычиться этому странному произношению сленго благородных. Бэкленд, Червоц, очень тесная квартира. Всё, скрестив ноги, сидела на кровати и смотрела на читавшую окна Фос. Сплошное расстройство. Салана оставила лик, и теперь мы не знаем, что он задумал. Они поступили согласно плану. Написали сообщение с подробным описанием ситуации и места преступления, а затем кинули его в ближайший полицейский участок. В конце письма добавив, что подозревают Салана. Полиция отреагировала ожидаемо, не стали принимать поспешных решений, а передали дело уполномоченным карателям. В течение дня новость о том, что контр-адмирал в городе, быстро разошлась среди силовых ведомств. СИУФОС, чтобы не раскрыть себя и продолжить расследование, даже переехали в другую квартиру. Они не хотели возвращаться в полицию и присоединяться к официальному расследованию. Каратели, ночные ястребы и механизм коллективного разлома плохо относились к неофициальным потусторонним. Церковь вообще считала их преступниками, как минимум, потенциальными. Короче, Силосфос скрывались не только от возможного преследования Целана, но и от других ведомств. Если бы его целя было так просто раскрыть, то Целан давно бы покоился на кладбище, а его надгробие проросло сорняками, ответила Фос. Нам нужно ждать, пока к Целану проявляют такой повышенный интерес. Он легко может совершить ошибку. Я знаешь, я даже в чём-то ему завидую, иметь артефакт, который может менять внешность. Всё обхватила руками колени и посмотрела в окно. Баяссалана может сделать задуманное, а потом спокойно покинуть город, пока об этом не узнали. В таком случае я не знаю, когда смогу перейти к последовательности 8, не говоря уж о 6 или 5. Всё замолчало на секунду и пробормотала будто против своей воли. Я даже не знаю, когда смогу вернуть то, что принадлежало нашей семье, и уже почти год я не видела своего брата. Когда выполнишь своё желание, пожалуйста, позволь мне написать твою историю. Она будет интересной и захватывающей. Поверь мне. Фос поймала взгляд Сью и ободряюще улыбнулась. "Знаешь, Амесадрю очень щедрая. Даже если Цалан сбежит, думаю, она нас вознаградит. Мы долго занимаемся этим делом, даже заставили Цалана выйти на свет. Надеюсь на это". Сью обхватила себя за плечи и тяжко выдохнула. "Почему я ни с кем не сталкиваюсь? Где битва? В мире посторонних?" Фоснахмурилась. Случайные встречи со знамен опасности. Я ещё не разобралась с тем бредуком, о котором мы слышим во время полной луны, и не поняла, означает ли это что-то плохое. Но знаешь, <связать> безопасные случайности в нашем мире существуют, но очень-очень редко. Твоё желание сложно исполнить, если если только мы не получим милости какого-нибудь божества или на нас не обратит внимание доброжелательная сущность. Правда, мы даже разницы не увидим между злым богом и скрывающимся дьяволом. Сио выпрямилась и нарисовала на груди алоилоно. Он да хранит богиня. Особняк герцога, где он проводил бал в раёна императрицы. Здание было сложной геометрии. На первом этаже располагался бальный зал с мраморным полом, покрытым сложным узором. В углу играл герцогский ансамбль, и играл хорошо. Поднявшись вверх по лестнице, можно было попасть на извилистый балкон, который обгибал бальный зал по периметру. Там гости могли взять бокал вина и облокотиться на перила. И смотрите в нис на танцующих людей. Выпив мужчина обычно шёл к дамам элегантно приглашал их, и если достигали согласия, шли вниз танцевать. В дальней части коридора располагался ряд дверей, комнаты для гостей. За дверью в французском стиле скрывалась галерея с гипсовыми статуями по бокам и изображающими предков семьи Ниган. Пройдёт такой выставочный коридор, человек попадал в ещё один зал, из которого тоже просматривался бал. Но здесь стояли столы, накрытые вкуснейшей едой и прекрасным вином, а гостей развлекал ещё один ансамбль. Тут гости уже сбивались в группы, одни сидели, другие стояли, но все говорили о чём-то важном. Те же, кто устал от разговоров, могли выйти на балкон и полюбоваться ночным садом в сиянии алые лоны. После открывающего танца Одре Холл поднялась на балкон, который нависал над бальным залом, и смотрела на свеча на огромной хрустальной люстре. Это не помешало ей отметить, что многие молодые люди, казалось, подбадривали себя, чтобы подойти к ней и пригласить на танец. Так что она благоразумно вышла в коридор, который вёл в столовую. Скука-то немало присутствия необходимо, пожаловалась Одре про себя. Неужели просто нельзя оставить меня в покое? Одря опустила голову, увидела кончики своих туфель и от скуки пошла прямо. У танцующих людей такая богатая мимика, шимпанзе напоминает поведение животных, ищущих себе пару. Сделав пару шагов, она краем глаза заметила, как кто-то приближается. Она замедлила шаг и выпрямилась, мгновенно превращаясь в элегантную и спокойную месхол. "Добрый день, барон Греммер", поздоровалась Сёдри и улыбнулась, как-то вот требовал этикет. У барона были тонкие брови и глаза со слабым синим оттенком. А он в ответ улыбнулся и качнул головой. "Рад снова вас встретить, месхол". Во самый яркий драгоценный камень на этом балу. Сказав ещё пару комплиментов, барон направился в бальный зал. Одрежа продолжила путь, но, сделав пару шагов, девушка резко остановилась, о чём-то задумавшись. Её зелёные глаза выражали замешательство. Барон Каремер был каким-то странным. Обычно, когда барон видел красивую леди, которая была выше его по положению, он не смотрел прямо, предпочитая смотреть чуть в сторону, лишь изредка заглядывая в глаза. Но сейчас он этого не делал. Он смотрел гордо и самоуверенно. Его одеколон пах по-другому. Раньше он душился за несколько часов, а одеколон успевало выветриться, оставляя основную ноту янтарного мускуса, ненавязчиво-элегантного. Но, но сейчас духи ещё не выветрились, и пахли довольно сильно. Одри замедлила шаг. Она была подсторонем, который полностью освоил зелье. Её внимание к деталям было на совершенно ином уровне. Не каждый подстороний мог с ней сравниться. Внезапно к ней пришла ещё одна мысль, и её глаза застыли кристальной зеленью. Это мог быть Салан. У него же есть артефакт, который позволяет менять внешность. Чем больше Одри об этом думала, тем очевиднее ей становилось. Внутри зажглось пламя нагглях нервозности и паники. Если это контр-адмирал, то что он задумал? Жаль, что братью Зени нельзя. Я могла бы попросить проследить за бароном. А, нет, нужно предупредить отца. Продолжая размышлять, Одре ускорила шаг и вошла в столовую. Посмотрев по сторонам, она нашла графа Холла. Он разговаривал с главой кабинета министров. Одре сверкнула безупречной улыбкой, подошла к графу, обняв отца за руку, и она обратилась к остальным гостям. "Эджгентльмены, вы не возражаете, если я должу графа на пару минут?" "Это ваше право, прекрасная леди", дружелюбно ответили несколько джентльменов. Одре, держа графа под руку, направилась к ближайшему балкону. найдя тихий свободный стол, она повернулась к отцу, который уже вошёл в тот возраст, когда мужчины начинают полнеть. Отец, есть кое-что важное, о чём нам нужно поговорить. Гравхолл нежно улыбнулся дочери, но, увидев её серьёзное лицо, побледнел. В чём дело? Я встретилась с бородатым Грэмером, и он немного странный. Раньше он душился знёс несколько часов до встречи и пах основным тоном, а сейчас? Одри продолжила перечислять вещи, которые ей показались странными. Он закончив, она за секунду взвесила всё сказанное и добавила: "От виконта Глейня слышала, что контр-адмирал Ураган может принимать облик других людей. Его ведь недавно видели в городе". Выслушав последнюю часть, граф Холл вытянулся, но быстро взял себя в руки, улыбнулся и начал успокаивать дочь. "Я займусь этим. Найди мать, и не отходя от неё, она где-то в зале". "Хорошо", ответила Одри послушно, кивнув. Они вернулись в победный зал. Одри смотрела, куда пойдёт отец. Он подошёл к одному дворянину и тихо с ним заговорил с каким-то тревожным видом. У Одри это не понравилось. Ей казалось, что нужно сделать что-то, чтобы её мать, отец и брат не пострадали. Она обвела зал взглядом и пошла совсем не туда, куда ей полагалось пойти. Девушка вышла из столовой и нашла небольшую комнату для молитв. Одри захлопнула дверь и закрыла её на замок. В центре комнатки был символ повелителя штормов. Это ведьал взгляд, девушка интуитивно нашла самый дальний тёмный угол. Усевшись, Одре закрыла глаза и наклонилась вперёд, сложила руки в молитвенном жесте и упёрлась ног головой. Затем девушка тихо зашептала на гермесе: "Шот не принадлежащий этой эпохе, таинственный правитель над сером томаном, король жёлтого и чёрного, владыка удачи".